Глава 28. Я вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Нортон стоит в нескольких шагах от нас, и его взгляд переходит с меня на Альбу и обратно. Просто привыкла разговаривать сама с собой. Пытаюсь я выкрутиться, но Альба неожиданно поднимается и делает шаг к дракону. «Да, она разговаривает со мной», — отвечает она. «А ты можешь слышать, потому что дракон. Правда, только тогда, когда я захочу». Я замираю, не зная, что сказать. Нортон тоже застывает на месте, внимательно глядя на пантеру. «Какая же она величественная!» «Это многое объясняет», после недолгого молчания произносит генерал. «И много вас таких, говорящих и слышащих?» «Нет, и далеко не все могут управлять умением. Однако я могу...» Альба садится, оборачивая себя хвостом. «Ты храбр, дракон!» «Но у вас много проблем и мало времени. Я готова помочь». Нортон тут же напрягается и превращается во внимание. «Этот мальчишка», — немного лениво продолжает Альба, кивая на деревню, «он часто бродит у вашего штаба, а еще у домов, которые пахнут солдатами. Слушает, хотя делает вид, что случайно». «Мальчишка?» — переспрашивает Нортон, и я вижу, как напрягаются мышцы на его шее. «Красивые, надо сказать, шеи». Тот, что был с мэри, я просила Альбу за ним проследить, киваю я, решив честно признаться. Альба говорит, что от него пахнет неправильно, да и мне его рассуждения не понравились. М -м -м. на губах Нортона появляется ухмылка. Значит, меня тогда отвлекла, а сама подпольную деятельность развела. У вас не то настроение было, чтобы незаметно проследить, фыркаю я. Тоже мне, нашел, в чем обвинить. Пусть спасибо скажет, что все сделано тихо и незаметно, да еще и гораздо более подробно, чем сам генерал смог бы сделать. «Я могу показать, где он ходит», — предлагает Пантера. «И где орки были. Я видела их следы». Нортон делает шаг вперед, но останавливается, когда Альба предупреждающе рычит. «Не так близко, дракон. Я разрешаю тебе слышать, но не доверяю полностью». «Справедливо», — кивает он и переводит взгляд на меня, ухмыляясь. «Что ж, Нира Айтина, похоже, ты действительно необыкновенная. Осталось понять, насколько тебе можно доверять». «Поверьте, я тоже задаюсь вопросом, насколько мне стоит вас терпеть», — огрызаюсь я. «Вам как лучше делаешь, а вы еще и сомневаетесь». Он оглядывает огород, заваленный спелыми тыквами. Я закатываю глаза, возвращаясь к сбору тыков. Нортон же разворачивается и уходит в таверну. Я уже решаю, что избавилась от его общества, хотя и обидно, ведь он даже помощи не предложил. Однако он удивляет меня и через несколько минут возвращается с четырьмя солдатами, которые вытягиваются по струнке перед ним. «Помогите Нире не, не собрать урожай», — распоряжается он. «А потом отнесите, куда она скажет». Солдаты бросаются выполнять приказ, а Нортон поворачивается ко мне. Напоминаю, что в обед жду у себя. С едой, конечно. В его голосе проскальзывают шутливые нотки. Орту я уже предупредил. Вот драконище. Очень хочется кинуть ему что-то вслед, но, учитывая, что рядом его подчиненные, решаю не ронять его статус в их глазах. «Не бойся», — мурлычит пантера, потираясь о мои ноги. «Я присмотрю за вами обоями». «В смысле за обоями?» «Но задать вопрос не успеваю, пантера прячется в кустах». «На что она намекает?» «Обед приходит быстрее, чем мы успеваем собрать все тыквы, а я ведь даже не успела помочь Орте, тоже мне хозяюшка». Я поспешно выгоняю с огорода солдат мыть руки, а сама бегу на кухню. «Ой, Айтина!» — Орта вытирает руки фартуком. «Хорошо, что ты пришла. Я тут вроде бы поставила тыквенный суп, да только что-то мало его вышло. Не управилась одна. На всех не хватит. Пришлось Вальчика просить сделать грибной, а теперь вояки спорят из-за того, кто что есть будет. Ты бы их успокоила». «Мне приходится выйти и пообещать всем, что к завтрашнему дню я им приготовлю что-то, чего хватит на всех и что можно будет захватить с собой. Попробую сладить с цукатами. Наверное, придется магию применить, чтобы быстрее сделать. И вообще, магия — такая классная штука!» Слегка перекусив, мы с Альбой отправляемся к штабу. Я несу корзинку для Нортона, а Пантера бесшумно скользит рядом, изредка нервно подергивая хвостом. Он снова крутится где-то рядом. Теперь рядом с таверной, говорит она. Ну, вообще это нормально, пожимаю плечами. В таверне же Мэри, наверное, ее ждет. Не знаю, но пахнет страхом и чем-то горьким. Киваю, решив, что обязательно послежу за ним, но сейчас меня ждет общество дракона, очень приставучего и въедливого. Вот надо бы его внимание все туда перевести, а я удалюсь в тень. Мы подходим к штабному дому, глядя на который я искренне не понимаю, зачем Нортону переселяться к полуразвалившейся таверне. Дом крепкий, с целыми ступеньками крыльца и окнами один из тех, что хорошо сохранились. А таверну нам еще чинить и чинить. Может, тоже солдату Нортона попросить. Перед крыльцом Альба остается, а детишки-хозяев дома с любопытством окружают ее. Кажется, всем так и хочется потрогать пантеру, потрепать ее за шерсть, главное не потаскать за хвост. Но ребятня ее побаивается и просто восторженно смотрит. «Десять человек. По пять лучников и мечников, хотя нет. еще мага. Слышу голос генерала, когда вхожу в дом. В боевом оснащении и с щитовыми артефактами. Нужно проверить, как далеко отступили орки и сохранились ли какие-то ловушки, которые вы устанавливали. Слушаюсь». Отвечает Гор, вытянувшись перед драконом, а потом разворачивается и, подмигнув по пути, мне выходит. Я вхожу в комнату, которая служит приемной для Нортона, а он, подняв глаза от документов, расплывается в улыбке. «Мне принесли наивкуснейший пирог, начиненный перцем?» хитро спрашивает генерал. «Увы», — усмехаюсь я в ответ. «Сегодня весь обед сделан с любовью о торты. Ну и немного стараниями Вальчика». Кажется, это его даже расстраивает, но он сгребает все документы, над которыми сидел в стопку, и откладывает в сторону. «Неважно, еда потерпит». Он показывает на небольшой столик в углу, куда я поставила корзинку. Я стараюсь не сильно разглядывать обстановку и не показывать тем самым, что мне интересно, как расположился Нортон, останавливаясь у огромной карты, прикрепленной к стене. «Покажи мне, где в лесу ты видела следы орков». Он встает рядом со мной напротив карты, немного лукаво глядя на меня. Сразу не получается сориентироваться, но Нортон помогает. «Вот смотри, это черные скалы, мы вот тут», — он указывает на изображение гор слева от нас. «Вот тут таверна, где вы встретили Капрала и его ребят». «Ага», — киваю, примерно уже начиная разбираться, где что, и указываю пальцем в точку у моста через реку. «А вот здесь деревня». «Не совсем». Он делает шаг ближе ко мне, накрывает горячей ладонью мои пальцы и чуть-чуть сдвигает в сторону. Вот здесь. Я ж перестаю дышать. С такой силой по мне проносится табун мурашек. Щёки начинают гореть. «А, да, точно, немного промахнулась». Выдавливаю из себя я, неловко пытаюсь высвободить руку и отойти на шаг, но нога не вовремя подворачивается, и меня подхватывают крепкие мужские руки, прижимая к сильному, упругому мужскому телу, резко оборачиваюсь и оказываюсь нос к носу с генералом, взгляд которого тотчас же падает на мои губы.